Оглядевшись по сторонам, он увидел такие же отражения во всех окружавших его серебристых поверхностях, колеблющиеся фигуру людей, движущиеся по волнистой поверхности морского дна, дробящиеся отражения на изломанной стене в лавовых трубах и соседних волнах Серебристые поверхности словно стали магическим зеркалом, ведущим в другой мир. Ближе других к Джеку находился высокий, продатый мужчина — Он стоял на коленях, опустив лицо вниз. «Джек, если ты слышишь, ответь мне!» Это была Карен. Страх в сердце Джека уступил место изумлению, какого он не знал прежде. «Ты видишь их?» — спросил он. Коленопреклоненная фигура подняла лицо. У бородатого мужчины был пронзительный взгляд, умные глаз и сильные руки. Он встал и сделал шаг вперед от зеркального луна. Джек от неожиданности попятился назад и наткнулся спиной на колонну. Другие фигуры тоже стали придвигаться. Джек стал различать отдаленный гул голосов и протяжных песнопений. Мужчина воздел руки и сдал крик радости. Джек поднял глаза и не увидел океана, только небо услонённый луной, на нём висело чёрное солнце, а когда он опустил глаза, то увидел вдали подёрнутые дымкой тумана горы и густые леса, и в то же время он ощущал присутствие океана, морского дна, подводных утёсов, и вдруг он всё понял. То были древние народ затерянного континента, он видел их мир В Джека вновь послышался шепот Карен, едва различимый из-за нарастающего гомона голосов и пени, становившегося все более громким. «Джек! Я вижу людей вокруг тебя!» Джек двинулся вперед, чтобы лучше видеть, и в тот же миг бородатый мужчина вновь рухнул на колени с выражением восторга на лице. Он смотрел прямо на Джека. «По-моему, они тоже видят меня», — ошеломленно сказал Джек. — Кто эти люди? — Джек остановился и поднял руку. Все окружавшие его призраки немедленно попадали лицом вниз, в неком подобие религиозного экстаза. — Это твои древние, те самые следы, которых ты искала столько лет. С помощью какой-то деформации времени мы смогли заглянуть в их мир, а они, соответственно, в наш Стоявший на коленях мужчина, по всей видимости, шаман или предводитель этого народа, стал, нараспев произносить какие-то фразы. Было ясно, что он возносит молитвы. в мозгу Джека родилась идея. «Карен», — торопливо проговорил он, — «у нас все еще есть связь с Фатовым, да? Ты можешь вывести трансляцию всего, что ты здесь видишь на Габриэле? Вдруг у него получится перевести слова? Я попробую». Вскоре Джек услышал знакомый тонкий голосок, слегка искаженный большим расстоянием. — Пытаюсь осуществить перевод, хотя и лишь недавно приступил к освоению фонетики древнего языка. — Да ты уж постарайся, Габриэль! — заговорил Чарли. — Тебе следует торопиться, Джек. Солнечное излучение достигнет пиковой величины через тридцать две секунды. Бродатый мужчина продолжал молиться. И тут из динамика раздался голос Габриэля, переводившего его слова, — Велика, пришедшая к нам беда, о дух колонный, великий бог солнца, какое послание принес ты нам, заставив землю содрогаться и изрогать огонь? Только сейчас Джек заметил, что земля под его ногами и вправду вибрирует, и он понял не только в каком месте, но в какое время он находится. Он оказался на древнем континенте накануне его гибели. Джек понял, какова его роль в этой драме, вспомнив слова из платиновой книги, «Из колонны вышел бог света». Облаченный в тяжелый скафандр, окруженный сиянием, он и был для этих людей тем самым богом. Осознав, что следует делать, Джек шагнул вперед и воздел руки. «Спасайтесь!» — скрикнул он и услышал, как Габриэль переводит его слова на древний язык. «Пришло время тьмы!»